Глава 5. Музыка лилась широко и свободно, вызывая ассоциации раздольных степей, великих лесов и могучих рек, текущих медленно и величаво, бескрайнего простора неба и ветра, овивающего разгоряченное лицо. Но вот она стала слабеть, уходить за горизонт, разбилась на десятки прозрачных ручьев и ушла в землю, осыпалась росой на траву, поднялась к небу струйками пара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 Он хмуро глянул на Матора. «Почему не предупредил раньше?» «Меня никто не спрашивал», — огрызнулся ксенопсихолог. «Все взял?» — обошел Железовского кругом джума -хан. «По максимуму. К сожалению, трансфер сможет перебросить груз массой не более двухсот килограммов. Я вешу сто двадцать четыре, вот и считай». «Маловато будет. Наруже почти ничего не остается. Там добуду». «Возьми обломок струны», — сказал Матор. Подсунь это Лоидом, пусть порадуются какое-то время. — Ты абсолютно уверен, что чаша не послужит ядром коллапса? — осведомился Джума. — Вдруг твои расчеты не верны, и мы получим в будущем черную дыру вместо струны? — Я редко ошибаюсь в таких случаях, — меланхолически заявил Маттер. — Не знаю, стоит ли рисковать, — качнул головой Ромашин. — У нас нет никаких гарантий, что чаша развернется именно так, как мы себе представляем.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 — поинтересовался Джума. — Побегу на коньках. — Да, мы как-то упустили из виду это обстоятельство. — Я серьезно, — обиделся ксено-психолог. Нам нужна твоя голова, а не твои ноги. — Поехали, — бросил Ромашин, направляясь к выходу. — Вы мне до чертиков надоели оба своей пикировкой. Все трое скрылись в кабине метро. Мысль еще раз побеседовать с оператором Орелуунского метро возникла у Железовского уже во время перехода в сеть.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 Однако нет ли более осведомленной сущности в вашем ведомстве, которая знала бы о судьбе Мальгена? «Есть», — вежливо ответил архангел-сущность. «Живущий за пределами, к примеру, или кто-нибудь из его носителей, однако у меня нет доступа к их интерфейсам, и соединить вас с ними я не могу». «Спасибо и за то, что сделал. В таком случае отправь меня в первую точку выхода Мальгена. Нет, подожди. Как ты выглядишь?»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 проворчал Железовский. «Хуттер в шиш!» — прошелестел динамик аппарата ломким голоском. «Сто шестой репер, двадцать седьмой километр по вектору северо-западного триангуляра». «Где ты видишь, хуттер?» — Инг помолчал, снова забубнил свое. «Хуттер шиш, сто шестой репер. Заткнись!» Железовский поискал глазами хоть какой-нибудь знак, указывающий на то, что здесь когда-то стоял хуттер.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 Да едва ли кому-нибудь из представителей местных властей это могло прийти в голову. Конечно, можно было попытаться пройти внутрь силового пузыря. Клим наверняка оставил мембрану входа. Однако гарантий, что он уже поместил в доме артефакты, не было. А времени на осмотр дома терять не хотелось. Артефакты находились уже в руках Железовского, а Мальгина в данном районе и в данное время не было. Надежда Аристарха встретить его в момент укрытия дома —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 пробормотал Железовский, не зная, радоваться ему этой встрече или огорчаться.